Разве со Светки все началось? Все началось раньше, так давно, так долго тянулась нить, что топор по ней — почти спасение. «Иди в милицию», — сказал Юрай Коле. И тот кинулся бегом, так споро, что упал, растянулся во дворе, захромал, виновато посмотрел на Юрая и уже не побежал, заковылял. Юрай стал оглядываться. Он знал этот запах, запах старой записывающей техники — Когда он начинал работать на радио, поначалу от него болела голова. Здесь был диктофон или магнитофон, который выходил из строя в самый ответственный момент. А главное, шипел и пах, шипел и пах. Но ничего похожего в комнате не замечалось. Значит, уже раньше сюда приходили и улику унесли. Ну а теперь, если он это скажет милиции, его прежде всего заподозрят в сокрытии. Кого же еще? Начинала мучительно болеть голова, а запах уже уходил. По дому гулял сквознячок. Пришла вполне спасительная мысль. Если Юрай сам ничего не скажет, то тайное исчезновение улики как бы и не будет. Не знаешь, значит, этого нет. Он вышел во двор, сел на лавочку. Что-то его забеспокоило, он не мог понять что. Ну, конечно, здесь кто-то недавно сидел. Сидел отбрасывал суховье листьев и веток ногами. Землю расчесывали узким носком обуви, а напротив лавочки нагреблась целая куча, которая уже шевелилась от ветра и еще чуть-чуть распалась бы, рассыпалась, разлетелась. Кто-то здесь был. Некий некто сидел на лавочке, потом унес магнитофон. Носок шевелившей листья был узкий, женский, Единственную женщину, попадающую в начертанный Юраем круг, могли звать Лилия. Но, может, и нет. И этот, это, третий, третья, скорее всего, и поставил точку в драме на даче. Хотя, собственно, почему поставил? Кто ему это сказал? Просто случилось это число шесть. Милиция приехала не быстро, В околотке была перестрелка, и погибли люди. Два откинутых на спинку стульев трупа с кофейником и чашками на столе и незаряженным пистолетом выглядели так идиллически после разбрызганных по стенкам мозгов, что и разговор пошел какой-то почти семейный, душевный. В кармане Красицкого лежала фотография. Тася и маленькая девочка лет двух-трех. На обороте было написано «Дорогому папочке от доченьки Лили, ей тут два года и четыре месяца». Юрай сразу узнал цвет пасты своей собственной ручки. Тася записывала их московский телефон, и в ее ручке кончилась паста. Юрай отдал ей свой биг. Это произошло совсем недавно. Во времена, когда Лиле было два года, бигов в продаже не наблюдалось. Но это уже тонкости. Милиция охотно приняла в свой скарб то, что потяжелее. Старая любовь, старый грех, общая смерть. Почему? Да по сговору потому как если убийство, то кто кого? Они же оба мертвые. Спорили, можно сказать, весело, потому что все получалось как бы 50 фифти Если Красицкий отравил Тасю за то, что она стала к нему вязаться с дочерью и всеми делами, то какой смысл убить Тасю, а фотографию оставить? Нелогично. Если Тася решила ему отомстить, тоже глупо. Она вольно или невольно подставляет дочь, теперь ту затаскают. А насчет другого чего? Дело, считай, безнадежное. Если нет завещания по всей форме или доказательств отцовства Красицкого. Мало ли, на кого баба может показать пальцем. И Красицкому, и Тасе, со всех точек зрения, важнее было жить. Никто ничего со смерти не поимел. «А если некто третий?» — спросил Юрай, вспоминая уже выдохшийся запах магнитофона и уже развеянную кучу листьев у лавочки. «Никаких следов!» ответил местный служивый. «Конечно, жена сначала, потом дочь, он... Хм, не хухры-мухры, но пусть ищут те, кому положено». Те, кому положено, приезжали тоже. Строго поспрашивали Юрая, сказали, что дочь Тася не в курсе, была ночью дома, спала, с мальчиком и еще одной беженкой. Были у нее те, кому положено, жалели женщину, что живет в сторожке стадиона с малым детем. Да разве она одна такая? Кто и где только сейчас не живет по всей Руси Великой? Даже повздыхали, что прав у внебрачной ноль, даже на то, чтобы временно занять дачу. Теперь-то и законным детям приходится иногда биться, чтобы доказать право на наследство. Это дело тонкое. А тут кто-то кого-то трахнул по молодости. О чем речь, граждане? Кто же это будет брать расчет? Кому положено, те уехали. И стало совсем тихо. А потом пришел Коля и спросил у Юрая, как ему жить дальше. Выяснилось, что это он вытащил патроны у Красицкого, послала его Тася. Объяснила Толкова: «Старик в депрессии, мало ли что, надо его обезопасить, пистолет, мол, лежит там-то». «А ты не спросила, откуда она это знает?» Она сказала, что время от времени делает уколы Красицкому, что они старые приятели. Но раньше их добрым отношениям мешала жена Красицкого. А сейчас, мол, все налаживается. «Как ты попал в дом?» «Она дала мне ключ. Я боялся, что вы меня заметите, поэтому пришел в субботу рано утром. Тася сказала, что вы в этот день из-за жены встаете поздно. Я был в шесть утра, вы спали. Потом она мне сказала, что заберет вообще пистолет и отдаст мне. Я сказал, что просто не возьму, куплю. Она сказала, да ладно тебе, тоже мне ценность. Возьму с тебя один доллар». — Я даже купил доллар. Коля достал его из бумажника и положил на стол. «Мне — Мне-то зачем? — спросил Юрай. — Спрячь. Но доллар так и лежал на столе, и его чуть не унесло сквозняком, когда открылась дверь, и на пороге возникла Анна Белякова. — Я уже ненавижу эту вашу дорогу, — сказала она. — Чего это у вас летают доллары? — Да такой мы народ. Плевали мы на них, — ответил Юрай. — Ну как же, плевали, — усмехнулась Анна. Совсем даже нет. Вон сын на похороны не приедет, а где Лешке наследство, как пить, объявится. И много наследников. Откуда-то из деревни Крюкова. Нет, правда, я не шучу. Возник брат, а в Вышнем Волочке живет, оказывается, сестра. Мне донесли, что какое-то внебрачное дитя открыло роток. Вот это полная безнадега, скажу я вам. Красицкий — охальник, лапальник, но он не насильник я его как облупленного знаю. Ну, подержится за молодую талию, пощекочет ушко, и все. На большее у него просто-напросто не хватит храбрости. Он трус, как сто зайцев. Его берут на понт, как говорят турки, И все снова встало дыбом. Если не верен главный посыл, то как быть с тем, что из него выросло и было принято за основу? Юраевич ведь уже испытал облегчение от завершенного самой жизнью дела. А пришла заполошенная женщина, Бросила туда-сюда слова, и нет завершенности. Все натянутое обвисло, все выпрямленное скривилось. Следствие ни в какие другие дебри вторгаться не хотело. Анна стоически взяла все на себя. Похороны Красицкого, по слухам, были почти безлюдны. Но это Юрай знал от других, а вот на похороны Таси он ходил сам. Барак, в отличие от студии, хоронил Тасю хорошо, широко и по всем правилам с отпеванием в церкви и даже ритуальным плачем, на кого что нас покинуло. Но главным в похоронах было чувство глубокого удовлетворения покойницей. Тасей гордились, ею хвастались. Не каждый день случаются такие истории в барачной жизни. Люди высоко оценили Тасина справедливое отмщение и требовали, чтобы Тасина соседка вынула со дна сундука черный гипюровый платок и надела его на голову лильке-сироте, оставшейся без такой замечательной матери, которая готова была ради дитя на все, вплоть до смерти. Вот на дочь Таси и смотрел впервые так близко Юрай, вспоминая, как видел ее на фоне сиреневого куста однажды ночью. Между прочим, уральские самоцветы пропали в этот же период, а кусочком камня деревенские мальчишки менялись потом по своему разумению. Она была хороша собой, дочь Лилия. В черном гипюре особенно. Юрий пытался представить ее 10-15 лет тому назад. Его пригласили на поминки. Как гостя московского, Юрая посадили рядом с сиротой. На пальце у Лилии сверкал красивый перстень с изумрудом. Зеленому камню было тесно в оправе. Он выламывался из нее, и в этом своем независимом порыве казался особенно красивым. В разговоре стало ясно, что Лиля переедет в комнату матери. Барак дал добро, пока не решится вопрос о главном наследстве. Имущество Красицкого Барак делил с энтузиазмом, с сознанием полного своего права. Американский сын в расчет не брался. Ему что, там мало? Юрай вернулся с поминок и сел на крылечко. Вокруг оглушительно горела рябина. Он вспомнил, это Тася сказала ему что все главное в ее жизни случается именно в рябиновое время. Вечером приехала с работы Нелка, сообщила, что взяла Юраю билет к маме на четверг. Надо за оставшиеся три дня все собрать, закрыть и сниматься отсюда. Нечего тут больше делать. Бог с ним, с бабьим летом. Я за пару дней найду машину. Какое же клятое место подсунул нам Леон? Я уже боюсь здесь ночевать. Но как ей после этого скажешь, что в нем в Юрае все встало дыбом, и незаконченность всей этой истории просто вопиет в его душе, требуя полной ясности. «Тебя это не касается», — как будто почувствовала Нелка. «Мы тут никто, просто рядом жили. При тебе случилось и закончилось. А то, что концы с концами не сходятся, так это вообще не твое дело». А между прочим, Юрай ни словечко не сказал Нелке про свои сомнения. «Ни словечко». Для измученной и уставшей жены он оставил официальную версию. Версию милиции. Двойное самоубийство. Что же тогда она имела в виду, когда говорила, что концы с концами не сходятся? «Да вроде бы все сходится», — осторожно сказал Юрай. «Знаешь», — заговорила вдруг Нелка, — «электричка, если на ней ездить каждый день в одно и то же время, становится почти домом, все уже знакомы, начинаешь здороваться». Узнаешь обстоятельства жизни, маленькие тайны, большие секреты. Я наблюдала зарождающиеся романы и измены, совершаемые между остановками. Любовь железнодорожных пролетов. У покойной Таси был мужчина. Я видела, как он иногда ждал ее на платформе в Тарасовке, всегда возле третьего вагона от конца, в котором она ехала. Здоровующий мужик. Я его звала Микула Селянинович. Весь в бороде, усах в очень сильных признаках плоти. Тася выходила, и они шли вместе. Это было нечасто, но как-то запомнилось. Однажды я ехала с ним от самой Москвы до его Тарасовки. На него смотрели женщины, как на яркую мужскую особь. И я думала, что он нашел в нашей Тасе Такой никакой рядом с ним. На похоронах его не было, заметил Юрай. Полагаю, я видела, как Тася озиралась вокруг, идя ему навстречу. Меня она видела, но демонстративно в расчет не брала. Более того, однажды она взяла своего Микулу под ручку в тот самый момент, когда я в окно не просто на нее пялилась, а даже делала ей ручкой. Но не может быть тайны на железнодорожной ветке в 20 километров. Все тут, Юрай, не так. Но это не наше дело. Микула ведь торчал на платформе открыто, на виду всего поезда. И уходили они открыто. К нам же приходила вся такая затюканная медсестра, рядом с которой, не то что сильного, никакого мужика не вообразишь. На поминках славили ее одиночество и жизнь отданную дочери, и топтали Красицкого. «Вот я тебе и говорю, бежать отсюда надо, тут дьявольщина, живых как бы и нет, а мертвые живее всех живых и тянут за собой. Я боюсь этого места, боюсь». На следующий день Юрай сошел с электрички в Тарасовке. «Все правильно», — сказал он себе, — «меня сюда могла привести только нечистая сила». Куда идти дальше было совершенно неясно, но поковылял, куда глаза глядят, мысленно представив себе глаза Нелки, следящие за парой с платформы. Он походил по улицам поселка, заглянул в магазин. Это было бездарное глупое занятие, изначально лишенное смысла потому что Юрай не знал никого он ищет, нигде этого никого искать. Не шли ему навстречу мужчины ни в образе Микулы Селяниновича, ни в образе Муромца и Добрыни. Мельтешил народ из предруковатых Алешей Поповичей к честной жизни негожих, все больше по хитрости, обману и лукавству, а то и подлости. Ну, в общем, мифологический экскурс ничего путного не дал, пришлось возвращаться ни с чем». На платформе, где жила Тася, поезд не останавливался. Мелькнул барак, двор, и женщина, которая палкой выбивала половик. Она могла быть лилией, а могла ею и не быть. Вообще лучше, чтобы ее не было, чтобы никогда не встретился ему Микула. Может, все-таки уехать, потому что ему, не очень бойкому и здоровому, не по силам раскусить этот орешек, где шесть смертей, как и было предсказано деревенской бабкой, Все-таки случились. Юрай вспомнил перстень на пальце лилии, из-за права которого норовил вырваться изумруд. Он был единственно подлинным в этой запутанной истории, где бок о бок соседствовали обыкновенное воровство, погоня за наследством и бабки ведуньи, убийства и поджоги, преступление, расцениваемое как за доблесть, и летающий по комнате старенький доллар. И все неподлинно. «Все не стопроцентно. Все может быть, да, а может быть и нет». И изумруд был что надо, и он томился не в той оправе, не в той компании и не на том пальце. «У нас все так», — думал Юрай. «Прижимаемся с любопытной слюной к замочной скважине. А эти двое, как говорит Нелка, ходят себе спокойненько по улице. Ну, любовники, ну, делов-то. Но ведь даже не пришел на похороны. Или его уже тоже нет». Может, он седьмой в кровавом Тасином счете?» Подходя к даче, Юрай увидел, что вокруг нее ходит человек. Одного взгляда было достаточно, чтобы сообразить. Пока он искал Микулу там, Микула ходил здесь, возле его дома. Юрай почувствовал полную беспомощность слабого, нездорового тела перед сильным и мощным. «Что вы здесь делаете?» — спросил он, перекладывая палочку из левой руки в правую и понимая бессмысленность этого странного приготовления. А — -а -а, повернулся к нему Микула. Я думал, вы уже съехали. Это повод заглядывать в окна? Юрай чувствовал, как в горле поднимается клокочущий гнев. Ну, извиняюсь, вполне добродушно сказал Микула. Просто я тут жил когда-то, лет двадцать тому, моя, так сказать, изба. Ее потом продавали, перепродавали раз шесть. Господи, а я-то! Устыдился Юрай. Он уже спокойно посмотрел на Микулу, и чем дольше смотрел, тем сильнее было чувство, что он уже видел этого человека. — Печка не чадит? — спросил гость. — Я тут всем печки клал. Дело не хитрое, да мало кто умеет. — Как раз чадит, — ответил Юрай. Он уже знал, кто перед ним, только никак не мог решить, открыть ли это Микуле или продолжать валять Ваньку дальше. В конце концов, он временный человек, дачник, может не знать, что было». Надцать лет тому. «Печка чадит», — пожаловался Юрай. «В щели дует. Мой приятель-адвокат руки к дому не прикладывает. Некогда. Ветшает дом, ветшает. А соседний вообще сгорел». «Видел», — мрачно сказал гость. «Страшное дело умереть в пожаре». «Ишь, как спокойненько», — подумал Юрай. А сгорела сестра, между прочим. «Про режиссера знаете?» — спросил он Микулу. «Слышал». — кивнул Микула. — Я ему тоже печку клал. — Вот так и верь людям, — ответил Юрай. Мне Красицкий рассказывал, что мастер, который клал печку, умер. — Ошибочка вышла, — заметил гость. — Я живой. — А из каких краев сюда? — Как бы без особого любопытства, а исключительно для вежливости, — спросил Юрай. — Просто проездом. Вот посмотрел, узнал, что печка чадит. Он густо засмеялся и покидаю бывшее гнездо без сожаления. Простите за заглядывание в окна, не удержался». Широкими шагами гость пересекал двор Юрая. Еще шаг другой, и он навсегда исчезнет из его жизни, а значит, не будет для Юрая конца в этой кромешной истории. «Я вспомнил», — крикнул он вслед странному гостю, «того печника, о котором мне говорил Красицкий, звали Федор, он тоже жил рядом». В том погоревшем доме — Федор Кравцов, золотые руки. Это надо уметь так стремительно развернуться на пятках. В лицо Юраю смотрел жесткий, безжалостный человек, который мог все. Есть такие редкие лица с невероятным запасом скрытых возможностей. От ловкости введения дымохода до сочинения философских риторик. Ему меня прибить — все равно, что два пальца описать. Спокойно подумалось Юраю. «Семь. Число мистическое, красивое. Кажется, седьмой я». Они смотрели друг на друга, тот, который уходил, и тот, который остановил. «Я не знал Федора Кравцова», — ответил Федор Кравцов. «Вернитесь», — тихо сказал Юрай. «Я вас давно приметил и видел ваши фотографии. Я ездил вас искать в Тарасовку. Там вы встречались с Тасей». Это не мое, конечно, дело, и, судя по всему предыдущему, мое любопытство небезопасно. Я сейчас подумал, что вам меня прихлопнуть ничего не стоит. Но я так много уже знаю, как говорил один мой знакомый, хочется отделить мух от котлет. «Я вам в этом не помощник», — отрезал Кравцов. «Я не Федор и не Кравцов. Я все забыл. А теперь, когда Таи нет, то и ничего нет вообще. У меня билет на самолет» и я исчезну, чтобы никогда больше здесь не появиться».